Пири Роберт Эдвин 1856-1920 Американский полярный путешественник Адмирал 1911 В 1892 и 1895 годах пересек Гренландию. 6 апреля 1909 года на собачьих упряжках достиг района Северного полюса. Пять раз шел Роберт Пири к вершине планеты и пять раз вынужден был поворачивать обратно. То незамерзающая открытая вода, то непроходимые торосы останавливали его. В промежутках между экспедициями на год-другой Он возвращался на родину в Соединенные Штаты Америки, возвращался не только для того, чтобы подготовить новую экспедицию. В общей сложности он прожил среди эскимосов на крайнем севере Гренландии полтора десятка лет. Во время одной из экспедиций он отморозил ноги. Восемь пальцев пришлось ампутировать. Но не этот несчастный случай. немногочисленные неудачи не смогли сломить упорство путешественника. Роберт Эдвин Пири родился в Крессон-Спрингсе, штат Пенсильвания, 8 мая 1856 года. Отец умер, когда мальчику было два года. Мать вернула с сыном в Мэн, на южную границу штата, где он рос среди дикой природы. Он был единственным сыном. Окончив школу первой и второй ступени в Портленде, он был принят в колледж Бодуэна в Брунсвике. В Брунсвик переехала мать, чтобы не разлучаться с сыном хотя бы в первые годы его студенческой жизни. После окончания колледжа, Роберт едет в Вашингтон, где работает чертежником в береговой и геодезической службе Соединенных Штатов Америки. Вскоре, однако, он переходит в военно-морское ведомство на должность инженера и получает воинское звание лейтенанта. Через три года его посылают в Никарагуа. В тропических лесах он проводил изыскание трассы канала через перешеек. Министерство настолько высоко оценило эту работу Пири, что предоставило ему несколько месяцев отпуска. В 1886 году Роберт взял отпуск, попросил у матери 500 долларов и неожиданно для всех уехал в Гренландию. В июне 1886 года китобойная суденушка Игл-Орел высадила его... в Готхване. Кажется, в то время Перри еще не задумывался всерьез о покорении полюса. Планы его были более скромными — пересечение Гренландии от западного берега до восточного. В то время внутренняя часть Гренландии оставалась на картах белым пятном. Существовало мнение, что ледники только окаймляют остров, а за ними — должны находиться обнаженные скальные участки с более мягким климатом, даже покрытым лесами. В 1878 году пересечь Гренландию пытался датчанин Йенсен, в 1883 году — швед Норденшельд, но обе эти попытки окончились неудачей. Перид также не смог добиться успеха, За двадцать шесть дней его отряд сумел продвинуться менее чем на сто миль вглубь ледяной пустыни, меньше даже, чем отряд Норденшельда. переписал о своей первой неудачной попытке пересечь Гренландию как о разведывательном походе. На самом деле план Пири, как уже говорилось, состоял в том, чтобы добраться до пика Петермана, на противоположной стороне острова. Пири прошел примерно одну шестую расстояние и вынужден был вернуться. Но гренландская экспедиция составила ему имя, и сам он теперь уже безнадежно заболел севером. Биограф пишет. «В материковых льдах Гренландии во время разведывательной экспедиции в нем впервые проснулся вкус арктическим путешествием Это был путь, суливший ему желанную славу. Перевозвратился в Никарагуа, потом перебрался в Филадельфию. Заручившись поддержкой Американского географического общества и Филадельфийской академии наук, получил денежную субсидию, выхлопотал на службе 18-месячный отпуск и в 1891 году вновь отправился в Гренландию. Свою цель он сформулировал так «достичь и определить северную границу Гренландии сухопутно, то есть пересечь внутренний лед». Первую свою поездку в Гренландию Перри называет «разведкой». Но на этот раз он действительно возглавил экспедицию «Специальное судно, 30 человек на борту». В самом начале, еще на подходах к месту зимовки, огромный кусок льда заклинил руль судна. Тяжелый железный румпель резко развернуло. Удар пришелся Пири по ногам. «Перелом обеих костей над лодыжкой», — определил врач экспедиции Фредерик Кук. Пири в своей книге уделяет этому эпизоду три строчки — Благодаря профессиональному искусству моего врача Кука и неусыпной и внимательной заботе миссис Пири, мое полное выздоровление было быстро достигнуто. И уже через полтора месяца Пири лично участвует в заброске продовольственных складов, которые должны обеспечить санное путешествие будущего года. Зимой в коротких походах испытывала снаряжение. Люди тренировались в ходьбе на лыжах. Эскимосские женщины шили одежду, а весной Пири отправился в поход и прошел по ледниковому щиту более двух тысяч километров, совершив двойное пересечение Гренландии в самой северной ее части. В январе 1899 года Пири, готовя бросок к полюсу, В самое темное время полярной ночи решается забросить вспомогательный склад продовольствия. Его отряд будет неделю пробиваться к форту Конгер. Мы шли в полной темноте, шли по ледяным нагромождениям, спотыкались, падали, снова поднимались и пробивали дорогу дальше и дальше в течение восемнадцати часов. Когда форте Конгер, в том самом доме, где когда-то зимовала экспедиция Грили, он впервые за неделю сможет раздеться, то увидит — ноги безнадежно отморожены. Корабельный врач Томас Дедрик ампутирует ему восемь пальцев, и вновь отряд будет пробиваться в ночи, теперь уже назад, к месту стоянки Виндоу Орда. Но в своей книге перенапишет об этом только две строчки. 28 мы достигли места стоянки Виндоорда. Все за исключением меня прошли пешком 250 миль за 11 дней. Его эти 11 дней везли на нартах, а уже через месяц после ампутации он снова отправится к форту Конгер на костылях. Что бы там ни было, весной они должны идти к полюсу. Перебыл неистов в работе. Он не щадил ни себя, ни других людей и не терпел, когда его спутники проявляли самостоятельность, когда имели собственное мнение, отличное от его мнения. Кстати сказать, спешка при заброске продовольствия в Форт Конгер в 1899 году Когда Пири так серьезно обморозился, объясняется именно тем, что американский путешественник стремился опередить норвежца Отто Свердрупа. В 1892 году в своем отчете Филадельфийской академии наук Пири характеризовал доктора Кука как «неутомимого исследователя, необычного народа, среди которого нам довелось жить». Чуть позже Кук написал статью о своих этнографических исследованиях и попросил у Пири разрешение на ее публикацию, поскольку еще до начала экспедиции был связан определенными договорными обязательствами. Пири отказал. Всю свою жизнь Роберт Пири подчинил исполнению мечты о покорении полюса. Не раз... Я возвращался из великой замерзшей пустыни, побежденный, измученный и обессиленный, иногда изувеченный, убежденный, что это моя последняя попытка. Но не проходило года, как меня снова обуревало хорошо знакомое мне ощущение беспокойства. Меня невыразимо тянуло туда, к безграничным ледяным просторам, я жаждал борьбы с застывшей стихией. Пири уже за пятьдесят, но он не хочет мириться с неудачами. «Я не занимался систематической физической тренировкой, так как не вижу в ней особенной пользы. До сих пор мое тело всегда подчинялось воле, каковы бы ни были предъявляемые к нему требования», — писал Пири. С годами у него появилось чувство, что покорение вершины планеты — предначертано ему судьбой. Я долгие годы верил, что достичь полюса написано мне на роду. Деньги на новую экспедицию дают богатые меценаты из арктического клуба Пири. Сам президент Теодор Рузвельт, обнимая его на прощание, называет Пири «национальной надеждой». С годами планы покорения полюса несколько менялись. Только очень маленькие партии годны для действительной работы в полярных областях», — писал когда-то Пири. «Теперь он считает, что вспомогательные партии необходимы. Они прокладывают дорогу в торосах, строят иглу, ледяную хижину для ночевок. Они должны забросить как можно севернее запасы продовольствия и, наконец, сохранить силы основного отряда для решающего броска к полюсу.